Обе служанки взяли мыло и щетку и начали скрести ему спину и руки. Что делать, подумал молодой человек, придется с этим примириться. Худшее, по крайней мере, позади. Когда пришло время одеваться, юноша понял, что самое страшное еще впереди. Он хотел быстро вытереться и также скоро надеть новые шелковые гамаши, висевшие на ширме. Но служанки не позволили ему это сделать. Они накинули на него полотенце и стали его вытирать. Потом одна из служанок держала перед ним гамаши, чтобы он надел их. Юноша продолжал снущаться до тех пор, пока не был полностью облачён в роскошные и мягкие шелка. На ноги ему надели подшитые мягкой подошвой башмаки. Одна из служанок взяла халат и накинула его на плечи Уолтеру. Этот халат с хромовых колокольчиков заметил Чангву. На нём оказали величайшую честь, надев на вас. Халат, достающий юношу чуть пониже колен, был из сливового цвета, порчи расшита золотой нитью, а хромовые колокольчики были сделаны аппликацией из синего атласа. На нём также были изображены летучие мыши с распластёртыми крыльями, чтобы привлечь к себе удачу. По краям широких белых манжет повторялся тот же рисунок. «Я не заслуживаю такой роскошной одежды», — сказал Уолтер, выходя из-за ширмы. Он чувствовал себя великолепно. Так приятно ощущать прикосновение тонкого шелка к коже. Уолтер и Чанг-Гу селись за низкий столик. Постоянно хихикающие служанки приносили бесконечные подносы со всевозможными блюдами. Уолтер был уверен, что их рассмешили его попытки побыстрее одеться, стоя за ширмой. На тарелочке пищу раскладывал мужчина-слуга. "Я должен извиниться за простую пищу", заметил старик-китаец. "У хозяев не было времени приготовить подходящий ужин для уважаемого гостя". Волтер подумал, что старику не за что извиняться. Им предложили прозрачный суп, в котором плавали кусочки зеленовато-белых овощей. На столе стояла супница с супом из миндаля с солёным горошком и мясом цыплёнка. На снежно-белом рассыпчатом рисе были выложены хрустящие утиные грудки, порезанные на маленькие кусочки. В тёмно-коричневом соусе плавали жирные креветки. Соус был настолько острым, что от него щипало язык. На стол также подали пирожки с мясной начинкой. И сой и творог, жареные каштаны, пухлые пампушки из проса, свинину с маринованным имбирём. Наконец принесли самое главное блюдо, которое Чэн Гу назвал царицей трапезы. Коричневый рис с начинкой из всевозможного мяса и овощей, так щедро сдобренный острыми приправами, что каждый глоток было нужно запивать водой. Все блюдо следовало попробовать и пространно похвалить, и поэтому трапеза длилась полтора часа. Не было недостатка в винах, разлитых в крохотные золотые стаканчики. Олтер впервые попробовал хурму и финики. Вино за едой дали печеньем на меду и за сахарными корнями лилии. Вино, которое подали в конце обеда, называли Шаоцин, что означало пламенное вино. Чангву объяснил, что его готовят из просой и добавляют крепкий спирт. Вино оправдывало своё название, обжигая горло.